«Ну как же это с вами произошло?» — спросила Клеменция. «Я ничего не видела и до сих пор не понимаю, что случилось. Я... я полагал, мадам, что вы спустите с наберег, так как корабль все еще качало вот я и решил поскорее сойти и подать вам руку. Уже темнело, видно было плохо, и... Вот нога соскользнула. Отныне Гуччо и сам уже верил в свою полуправду-полулож. Ему ужасно хотелось, чтобы все произошло именно так. Ведь в конце концов он почему-то спрыгнул первым. — Милый сеньор Гуччо, — взволнованно повторила Клеменция, — выздоравливайте скорее. Я буду так этому рада. И непременно дайте о себе знать. Двери королевских покоев всегда будут открыты для вас, как для моего верного друга. Принцесса и Гуччо обменялись долгим, безгрешным, невинным взглядом, ибо она была дочерью короля, а он сыном ломбардца. Если бы судьбе было угодно поставить их со дня рождения в иные условия — Возможно, этот юноша и эта девушка смогли бы полюбить друг друга. Им не суждено было более свидеться, и однако их судьбам предстояло так странно, так трагически переплестись между собой, как никогда еще не переплетались человеческие судьбы. Глава 4. Зловещие предзнаменования Недолго продолжалась хорошая погода. Ураганы, грозы, град и ливни, обрушившиеся на запад Европы. Их ярость уже довелось испытать принцессе Клеменции во время своего морского путешествия вновь разразились в день отбытия королевского поезда. После первой остановки в Экс-Ан-Провансе и второй в Аргонском замке путники под проливным дождем прибыли в авиньон С кожаной расписной крыши носилок, в которых путешествовала принцесса, в три ручья стекала вода. Неужели новые прекрасные туалеты будут испорчены. Неужели сундуки промокнут насквозь, потускнеют расшитые серебром седла? Словом, пропадет зря все это великолепие, не успев даже ослепить своим блеском жителей Франции. И совсем уж не кстати мессир де Бувиль схватил простуду. простудиться в июле месяце, да это же курам насмех. Бедняга кашлял, чихал, и из носа у него текло, даже смотреть было страшно. С годами он становился слаб здоровьем. А может быть, просто долина Роны и окрестности авиньона действовали на него столь пагубно. Едва только путники успели расположиться в одном из дворцов папского города, как монсеньор Жак Дюэз, кардинал Курии пожаловал в сопровождении высшего духовенства приветствовать Клеменцию Венгерскую. Старый прилад-алхимик, в течение полутора лет домогавшийся папской тиары, сохранил вопреки своим семидесяти годам до странности юношеские повадки. Он бодро перепрыгивал через лужи под порывами сырого ветра, безжалостно задувавшего факелы, которые несли впереди его преосвященство. Кардинал дюэс считался официальным кандидатом Анжо-Сицилийского дома. То обстоятельство, что Клеменция должна была вступить в брак с королем Францией, несомненно, благоприятствовало его замыслам и подкрепляло его позиции. В лице новой королевы он рассчитывал найти себе опору при Парижском дворе, и надеялся, что с ее помощью ему удастся получить от французских кардиналов, недостающие для избрания, голоса.